Глава тридцать седьмая. Артур. «Осторожно!» — прорычал я, когда Влад с Назаром чуть не уронили стол. «Не рычи, мы аккуратно!» — заржал Влад. «Арт, расслабься! Ну чё ты как? Не ты!» Я сжал ладони в кулаки, пытаясь как-то успокоиться. Не получалось. Дёрнул плечом, несколько раз ударил кулаками в воздух, выдохнул и снова завёлся. К стене ставь, потребовал я. Расслабься. Дэм положил ладонь мне на плечо. Никуда твоя малинка не денется. Переедет. Ага, буркнул. Отошёл к окну нашей будущей заучки квартиры, которую я снял буквально вчера, и громко втянул носом воздух. 2 недели мне понадобилось, чтобы найти подходящее жильё, а карман жгло кольцо, с которым я собирался делать ей предложение, и меня не слабо так штормило. Всё это время я морально готовил заучку к совместной жизни со мной любимым. Она сопротивлялась, но как-то вяло без огонька. Мы даже пару раз поскандалили, но это мелочи, которые закончились к обоюдному удовольствию на собоях. Но меня уже достало просить пацанов погулять пару часиков, да и стрёмно было перед кем. Второй наш сосед и так почти не жил в комнате, а вот оникею частенько приходилось ходить к кому-нибудь в гости. А позавчера я наконец-то нашёл то, что искал. Однушка. Зато рядом с универом и цена очень демократичная. Мы с Дэмом сразу же поехали сюда, вчера заключили договор аренды, а сегодня я с пацанами наводил порядок, чтобы вечером обрадовать заучку. «Арт, серьёзно, выдыхай!» — посоветовал Назар. «Ты сегодня уже отличился!» «А чё этот придурок к малинке моей грабли протянул?» — не выдержал я. «Смелый, как зад у сапёра!» Мариночка, помоги мне с уроками, издевательски процитировал я. Ничего, блин, что я за спиной у Мариночки стоял? А второй за что огрёб? ржал Влад. За то, что сказал, что у Малинки смотреть не на что, проборчал я. Арта в принципе бесит любой представитель мужского пола в радиусе пары километров от его заучки. Веселился Дем. А тебя не бесит, когда на софочку твою засматриваются, развернулся я к другу. Смотрелки бы пообрывал, тут же нахмурился друг. Соня сама может смотрелки пообрывать, кому надо, включился Влад. Да и заучка у тебя боевая. Арт, напяливай параноидо домой, спародировал он Малинку. Парни заржали, а я улыбнулся своей фирменной дегенераткой, которая Потому что пару дней назад мы снова тренировались на спортивной площадке возле универа, собирая толпу зрительниц. А Малинка у меня оказалась собственницей ревнивица. Она вдвоём с Сонечкой очень быстро шоу прекратили. Дэм поплёлся домой, а я аж извивался, когда Малинка рявкнула про апельсину и быстренько побежал в комнату с ней на руках, потому что хозяйка приказала надо делать. И каждый раз убеждался, что сделал правильный выбор. Заучка была настолько моей, что в груди что-то сжималось. И свадьба наша дело только времени. А если не согласится, то сделаю как батя на плечо и в закс. А ты что такой задумчивый? пристал Назар к Никее. Кею нас открыл в себе тягу к знаниям, сдал друга Илья. В библиотеку ходит. «Не ваше дело», — отрезала Никей. «Наше, наше. Чувствую я, что наша большая и веселая компания скоро еще на одну скромницу пополнится, которая медленно прививает Кею любовь к книгам». «На одну скромницу и одну хулиганку», — поправил Влад и сообщил, выразительно глянув на Назара. Дэм сказал, что Даша к нам переводится. «Я уже знаю». Возведя очек по потолку, признался Назар. "Ну, храни тебя боже, Назар", хлопнул его по плечу Дем. "Если моя рыжая в одиночестве тут шороху наводит, то вдвоём с Дашей они универ по кирпичику разберут и продадут на стройматериалы. Ты успокоительным уже закупился? Бери оптом, пригодится". Назар промолчал, а Дем полез в карман, где вибрировал его мобильный. Соня промурлыкала лон и тут же кинул на меня беспокоенный взгляд. Я встал в стойку и напрягся, ожидая, пока мой друг закончит разговор. Понял. Жди, отрывисто произнёс Мартынов, отключился и отчеканил. Переезд потом. Парни, карту тёща приехала. Про мою будущую тёщу парни были наслышаны, поэтому собрались мы за рекордные пару секунд, заперли двери и полетели в общагу. Дэм завёл мотор и сорвался с места, поглядывая на меня, а я гадал, что день грядущий мне готовит и прикидывал, как бы так помягче намекнуть тёще, что Малинка теперь моя. Какого она вообще приехала? Звали её. Да До в общежитие доехали быстро. Я, Назар, Дэм, Кей и Влад вылетели из тачки и, перескакивая через две ступеньки, быстро влетели на второй этаж. У комнаты Сони, Полины и Заучки уже было многолюдно. На пороге стояла Полина, которая нервно теребила манжеты на рубашке нашего уголовника и топталась на месте от беспокойства. Я нашёл глазами Малинку и мысленно выругался. Анна сидела на постели, глотая слёзы, пока маман собирала её вещи в чемодан, ни на кого не обращая внимания. Послушайте, грозно обратилась к тёще уголовник. Вы кто? Строго поинтересовалась у него мама Малинки. Невысокая, хрупкая женщина выглядела ещё довольно молода. Только глубокие складки у губ и колючий взгляд голубых глаз выдавали в дамочке домашнего тирана. Одета она была очень скромно. Я бы назвал наряд противозачаточным. Волосы мадам собрала в строгий пучок, с таким на работу наша школьная преподша по русскому языку ходила, но то и простительно было. Возраст стремительно подгрибал к 70 годам. преподаватель уголовного права. Также уверенно ответил ей Руслан Евгеньевич, косясь на Полину. И что вам нужно? Откладывая в сторону кофту моей малинки, поинтересовалась она. А вам? отчеканил Руслан Евгеньевич. Я приехала забрать дочь, сквозь зубы процедила Инга Сергеевна. У вас не университет от дом терпимости. Моя дочь приехала сюда учиться. она учится, перебил её уголовник. Марина лучшая на моём курсе. Да ну, езвительно заметила будущая тёща, выразительно поглядывая на ладони Полины, которыми та обхватывала запястье уголовника. Преподаватель, а всё туда же, за студентками ухлёстывать. Я всегда знала, что в большом городе все развратные. Мама, пожалуйста, Тихо пропещала Малинка, глядя на родительницу. У меня в груди поднялась волна гнева. Я подвинул в сторону преподавателя, входя в комнату. Здравствуйте, вежливо поздоровался я с Ингой Сергеевной. Кто вы, молодой человек? сканируя меня проницательным взглядом, полюбопытствовала маменка. Муж вашей дочери, широко улыбнулся я. Малинка охнула, а её маман так скривила губы, что мне показалось, сейчас они сломаются. Муж, значит. Кажется, Инга Сергеевна умела разговаривать только сквозь зубы. Да, вставая между ней и заучкой, подтвердил я. Марина немедленно уезжает домой. Немедленно. Я не оставлю её в этом царстве разврата. Ей 18, молодой человек. Я в курсе, спокойно кивнул я. И Марина никуда не поедет. Но я сейчас милицию вызову, разозлилась маман. Зачем? не понял я. Ей 18. Ваша дочь совершеннолетняя. состава преступления нет. Ни за что не поверю, что моя дочь по доброй воле вам отдалась. Брезгливо осматривая меня с ног до головы, снова процедила маменька: "А на дурюха, уши развесила, а ты попользуешься и пойдёшь новую искать. Марина, я не приму тебя обратно, если ты мне в подоле принесёшь". "Ма, пожалуйста". Малинка уже не сдерживала слёз, а я разозлился. Оскорблять её не нужно. Сузи в глаза предупредил я. Вы меня ещё учить будете, как с дочерью разговаривать? Я её выносила, родила, выкормила, ночей не спала, чтобы моя дочь чего-то добилась в жизни. А она выскочила замуж, стоило только выйти за порог. А что ей нужно было делать? прорычал я. Сидеть у вашей юбки до старости и умереть старой девой в окружении котов? Не смей мне дерзить, мальчик, зло прошипела тёща. Марина, собирайся, у нас поезд. Я не поеду, очень тихо произнесла Малинка и низко опустила голову. Ты хочешь бабушку до инфаркта довести? Снова начала давить маман. У неё и так давление, а если бабушка узнает, чем ты тут занимаешься вместо учёбы, её точно удар хватит. Неблагодарная. И так всю жизнь? Неудивительно, что заучка у меня с тараканами размером в мой кулак. Тут у любого крыша поедет с такой маменькой. Тут у любого крыша поедет с такой маменькой. Я даже удивился, что малинка у меня адекватная выросла, с таким-то прессингом. Инга Сергеевна, а может, чаю? Попыталась разрядить обстановку Софочка. Поболтаем, вы с Артуром познакомитесь. Он хороший, правда? Молчи, девочка, осадила её Инга Сергеевна. Марина, собирай вещи. Поезд через 2 часа, и я не желаю ничего слушать. Ты едешь домой, и это не обсуждается. Марина остаётся. Ровно и спокойно парировал я.